Глава 18. Рождение певицы и низведение сценариста. Даже через много лет Жанна помнила встречи с Родионом во всех подробностях. Что вы, разве можно забыть это романтичное время? Нет, такие загадочные люди, как Родион, не забываются. Я с первой встречи поняла, что он добрый волшебник. И еще, он хорош был собой. Такая, знаете, грубоватая красота. В 80-х я жила в Дании и однажды увидела английского певца Скотта Фиджеральда. Я даже вздрогнула, так он был похож на Родиона, особенно прической. Когда Родион расстался с Вероникой, то Астригся на лысо. Должно быть, так разрыв переживал, что даже своих чудесных волос не пожалел. А вот она почувствовала облегчение. Возможно, я втайне была в него влюблена. Но он меня не замечал. Что ж, и на солнце есть пятна. Родион нисколько не походил на деревенщину, но традиционное воспитание в нем сидело крепко и временами напоминало о себе. Эталон женской красоты для него заключался в образе ядреной, откормленной, широкоплечей девахи, а утонченность, стройность и изящество женской фигуры для него большой ценности не имели. Здоровый и сильный, он и в женщинах ставил эти качества на первое место. Неудивительно, что именно эта корова Вероника соответствовала его эстетическим запросам. Нет, я нисколько не ревновала, потому что интуиция подсказывала мне, что этот роман закончится ничем. В их отношениях чего-то не хватало, чего-то простого, возможно, какой-то стабильности и обыденности. Родион только с виду был прост. Он был слишком неординарен и сюрпризы преподносил один за другим, а это создает атмосферу нервозности, подозрительности и недоверия. А такие вещи добром не заканчиваются. Теплым весенним днем легко одетые Вероника и Жанна сидели в кафе и неторопливо ели ложечками вкусное мягкое мороженое. Последнее время Вероника была хмурой и неразговорчивой. Верная Жанна переживала за подругу и решила, что настал подходящий момент для откровенного разговора. Она спросила, «Ты поругалась с Родионом?» «Нет, с ним очень трудно ругаться. Он из тех, кто умеет не поддерживать скандалы». «Вероника, ты ему нравишься?» «Да, я в его вкусе. По его словам, я осанистая и видная девушка. В его кругах это высокая оценка». — А еще я клещеногая. Не делай круглые глаза, это комплимент. Он сказал, что своеобразный выверт моих ножек — это изюминка, которая делает мою походку очень пикантной. — К тебе, Жанна, он хорошо относится, но никак к девушке. — А как к кому? — Ну, не знаю, ты для него вроде больной собачки. — Я совершенно здорова. — Я не так выразилась. Он говорит, что ты хорошая девушка, но квелая, и тебя следует откормить. Он знает хорошую поправляющую диету. И если б ты согласилась на нее, то через пару месяцев стала бы похожа на человека. — Да просто он всех меряет по себе, колхозный здоровяк. А тебе он нравится? — Даже сама не знаю. Когда он далеко, я совершенно спокойна. А когда рядом, то нравится так, что спасу нет. — Представляю... Когда он меня с Севером знакомил, я схватила Родиона за плечо и обомлела. Там не было костей, одни мускулы перекатывались. У меня от этого мысли смешались так, что я забыла собаку бояться, и коленки ослабли почему-то. Теперь я знаю, что такое настоящее мужское плечо. Вот-вот. А если бы он за твою грудочку взялся? Ой, я бы, наверное, сознание потеряла. У меня тоже так. Возьмется за что-нибудь» а мои ноги против воли сами раздвигаются. Знаешь, сколько сил нужно, чтобы не показать слабость? Он бы давно воспользовался. Но я пока оборону держу крепко. А зачем? Понимаешь, Жанна, моя уверенность в нем тает с каждым днем. А если нет уверенности в человеке, то близкие отношения с ним занятия рискованные. Ой, мамочки, у него еще кто-то есть? Да нет, тут другое. Это сначала Родион кажется открытой книгой, а на самом деле он скрытный. В нем есть глубины, из которых все время всплывает что-то неожиданное и странное, вроде той собаки. Или, например, совершенно случайно я узнаю от Димки, что Родион подрабатывает натурщиком у скульптора Шиманского. Нормально для слесаря? Но это все мелочи. Неделю назад я узнала про него такое, что ахнуло. Теперь мне стало ясно, что я знаю лишь верхушку айсберга И уверена, что меня ждут другие сюрпризы А я их не люблю А что ты узнала? Оказывается, именно из-за Родиона Наша общая знакомая Нелли Синичкина прошлой осенью Не смогла поступить в народный театр Плакала бедняжка А он-то здесь причем? Вот и я сперва не поверила Нелли Синичкиной фатально не везло Она хорошо училась, имела голос и умела петь, но поступить в консерваторию после школы не смогла. Все время случались какие-то накладки. Даже в народном театре ее подстерегла неудача. Отец-педагог заставил ее поступить в педучилище, но она все равно мечтала о сцене. И однажды, придя в кино, она увидела Коновалова с Вероникой под ручку. Они прогуливались в фойе кинотеатра в ожидании сеанса. После некоторых раздумий... На другой день она пришла к Веронике домой. Вероника дома была одна. Она проводила школьную подругу на кухню и принялась готовить кофе. Поболтав о том о сём, Нелли сказала, «Видела тебя с Коноваловым. Знакомый у тебя что надо». «Ты знаешь Родиона? Откуда?» «Да уж знаю. Ведь это он забраковал меня при поступлении в Народный театр». «Погоди, Нелля, ты что-то путаешь». «Родион на заводе с лесарем работает, а не в театре». «Нет, Вероника. Это точно он. Я его рожу на всю жизнь запомнила, ни с кем не спутаю». История выглядела странно, и Веронике не хотелось в нее верить, но долго размышлять над этим ей не пришлось, потому что через пару минут появился сам Родион. Вероника завела его на кухню и, даже не познакомив с девушкой, учинила допрос. «Ты знаешь эту девушку?» «Нет. А она тебя знает». «Откуда?» «Она говорит, что осенью ты забраковал ее при поступлении в артистке». Родион еще раз взглянул на Нелли и сказал, «Да, было дело. Вот теперь я ее вспомнил. Даже романс вспомнил, который она пела». «Так ты и в самом деле руководил прослушиванием? Как тебя туда занесло?» «Руководил там режиссер Ильич, а я только консультировал его». — Меня об этом сам Ильич попросил. Он мое мнение оценил, а сам я на это дело не набивался. — Ильич — человек хороший. Чего ж не помочь? Мне не трудно. Нелли подала голос. — Вероника, так ты ничего не знала? — Откуда? Партизаны сведений не выдают. Родион досадливо сказал. — Да тут и рассказывать нечего. Я уж этим не занимаюсь. У нас с Ильичом месяц назад дороги разошлись. Разочарованная Нелли собралась уходить, но решительная Вероника задержала ее и насела на Родиона. «Я знаю, что у тебя куча талантов, но вот в музыке ты профан, хотя и выучил термины». «Ну, не скажи. Я много песен знаю». «Ага. Репертуар такой, что закачаешься. Типа у бабушки под крышей синовала, И блатные гости все перепились и даже выпили из лампы керосин. Или вообще...» «Была весна, цвели дрова, и пели лошади, чирикали медведи, а мы с тобой сидели на печи и ели сдобные с повидлом кирпичи». «Как там у тебя дальше?» «Нелли таких романцев точно не знает. Уж будь добр, просвети девушку». Родион досадливо сморщился, но послушно выдал текст. «Была весна, цвели дрова на крайнем севере, и шаг в задумчивости вел аэроплан. Он приземлился на бамбуковое дерево, а сам пошел гулять в роскошный ресторан. А в ресторане, разодетый с полным шиком, сидел верблюд горбатый, лысый, без волос. И заказал себе он песню «Гоп со смыком», и с косым зайцем срезался он в штос. Петух играл и пел азартно на гитаре, колхозный бык растягивал баян, а лев с коровушкой танго танцевали. Чечетку бил парализованный баран. На этом месте Родион остановился — и сказал, что песня длинная, но дальше идут нецензурные слова. Вероника обратилась к подруге и сообщила ей, что такого рода песен Родион знает не одну сотню. Незнакомая ранее с этим видом народного творчества Нелли удивленно вытращила глаза, а Родион принялся оправдываться. «Да знаю я, что эти уличные песни не имеют никакого отношения к высокому искусству». Только... Но Вероника решительно его перебила. И обладая таким примитивным вкусом, ты берешься судить человека с музыкальным образованием — это нахальство сверх всякой меры. К твоему сведению, Нелли была самой талантливой в нашей музыкальной школе, умеет петь с листа. Чем она тебе не угодила? Уж очень она визжала, прям как свинья под ножом. От такого поклёпа девушки разволновались и готовы были с кулаками броситься на толстокожего цинника. Но Веронику осенила простая мысль. Она села за пианино и приказала Нелли спеть что-нибудь из репертуара Эдиты Пьехи. Успокоившись, Нелли спела под аккомпанемент Вероники один куплет песни «Город детства». У неё оказался мощный контральта глубокого тембра, Родион сильно удивился. — Ничего себе! Да твоему голосу сама Пьеха позавидует. А зачем ты тогда визжала? — Так вы ж в тот день всех заставляли петь Соловья Алябьева. А этот романс не для меня, он для высоких голосов. Выше драматического сопрано у меня получается неважно. — А на кой тебе актерство? С таким голосом нужно сразу в певица идти. В разговор вмешалась Вероника. Вот из-за таких дубов, как ты, бедную девушку до сих пор никто толком не прослушал. В числе скептиков было и мамы Вероники, и родители самой Нелли. Она рада любой сцене, лишь бы показать свой талант. В общем так, раз ты ей нагадил, то должен исправить положение. Делай, что хочешь, но устрой Нелю в этот театр. Хорошо, хорошо. Дело непростое, но у меня есть кое-какие знакомства. Утрясем. У Родиона заиграла совесть. Он посмотрел на свои часы полет, сказал, что начинает хлопоты прямо с этой минуты и исчез. Вероника заверила подругу в том, что он не подведет, и обрадованная Нелли отправилась домой ждать приятных вестей. Родион действовал энергично. На следующий день, ближе к вечеру, он приехал к Веронике и попросил вызвать Нелли. Вскоре раскрасневшаяся кандидатка в актрисы прибыла и с надеждой уставилась на Коновалова. Он принялся докладывать. «Дело, считай, решенное. Ильич, в принципе, согласен тебя принять, но при условии, если цикавый будет, не против. Но я этого осла обработаю так, что он сам будет просить тебя спеть в его пьесе». «А кто он такой?» «Драматург-самоучка». Сейчас репетируется его пьеса «Комсомольская любовь», редкая бодяга. Там комсомольский активист влюбился в официантку, он всю пьесу агитирует ее вступить в комсомол и начать новую жизнь. В конце она вступает в комсомол, устраивается на завод фрезеровщицей, и после этого они играют свадьбу. Я так понял, что ЦКВ считает работу официантки позорным ремеслом. Там у них вышла заминка с ролью певицы, и ты появилась в самый раз. Но твой путь на сцену лежит через ресторан отдых. У меня на ресторан денег нет. При чем тут деньги? Ты споешь там одну песню для Цикавого, а он после этого пригласит тебя в пьесу. Петь в ресторане? Нет, нет. Узнают родители, и мне конец. Ну, чисто детский сад. Да ничего они не узнают, пока сама им не расскажешь. К тому же петь ты будешь не под своим именем. Почему? Потому имя Нелли для сцены неподходящее. Его будут коверкать. Русский язык с трудом переносит несклоняемые слова. Он все время стремится их обкатать на свой лад. Так уж лучше сразу. Фамилия у тебя благозвучная. Но по типажу и жанру плохо сочетается. Нужно что-то, соответствующее облику. Ты брюнеточка, но европейского типа. То есть больше похожа на француженку, чем на армянку или гречанку. Поэтому сценическое имя я подобрал тебе на иностранный манер, чтобы звучно и загадочно. С сегодняшнего дня на сцене ты Леонелла по фамилии Мисандж что в переводе с французского означает синичка вот так все мы говори что тебя зовут Леонелла Мисандж а кто ты по паспорту будут знать только в отделе кадров типа, ладно, а жанр ты уже поняла, что не все песни тебе по голосу подходят вообще-то можно петь и народные и эстраду Но лучше всего у тебя пойдут романсы и особенно ресторанные шлягеры. Романсы я люблю, а блатные песни петь не собираюсь. Кто вам сказал, что в ресторанах поют блатные песни? Обычные песни там поют, но такие, чтобы можно было под них танцевать. Например, «Я буду ждать тебя возле пальмы трёх дорог». Пошлятина. Для ресторана самое то. Оперных арий там не исполняют. Публика в таких заведениях солидная, поэтому в ходу бывают и старые песни, вроде «Утомленного солнца». Я его под гитару в школе пела. А слова не забыла? Нет, не забыла. Вот отлично. Значит, прямо сегодня и прорепетируем. Собирайтесь, девушки, едем в ресторан. Через полчаса туда прибудет декоршмен. А кто это? Организатор прослушивания. У него обширные связи в ресторанной сфере. На месте все поймешь. Ты, Нелли, просто делай, что говорят, и через пару дней станешь актрисой. Механизм уже запущен, и если ты дергаться не будешь, то все пройдет как по маслу. Однако полчаса ушло на переодевание. Родион по телефону вызвал такси, поэтому они опоздали не сильно. Декаршмен терпеливо дожидался их прибытия на входе. Это был расположенный в стороне от центральных улиц обычный среднего уровня ресторан то есть не престижное заведение, но и не дешёвая забегаловка. Готовили там неплохо, обслуживали достаточно вежливо, и три раза в неделю на маленькой эстраде инструментальный квартет играл танцевальные мелодии. Этот ресторан был выбран Декаршменом по причине доброго знакомства с его музыкантами. Как и обещал Родион, всё прошло гладко. По случаю раннего времени народу в зале было немного. Узнав декоршмена, круглолицая официантка заулыбалась — и усадила компанию за стол недалеко от эстрады. Но не успели они рассесться, как подошел руководитель ансамбля, поздоровался со всеми и увел декоршмена с Лионеллой вглубь служебных помещений, где в одном из кабинетов и произошла быстрая репетиция спевка. Родион вел себя естественно и уверенно, но не вульгарно, а его манерам могли позавидовать многие коренные горожане. Веронике есть не хотелось, и в ожидании Родион заказал себе и ей кофе с пирожными. Через полчаса возвратился непривычно взволнованный декоршмен. Ещё при знакомстве с Лионеллой у него заблестели глаза, а услышав её пение, он буквально влюбился в девушку, и теперь уже по зову сердца стал помогать будущей певице. Он пошёл к буфету отдавать какие-то распоряжения. Вскоре музыканты вместе с Леонеллой заняли свое место на эстраде и без всякого объявления заиграли. К удивлению Родиона, Леонелла спела шлягер "Помоги мне" из недавно прошедшего фильма "Бриллиантовая рука". Музыканты иногда не попадали в такт, но чувственный от природы поставленный голос Леонеллы вызвал аплодисменты зала. После исполнения Дикоршмен, Радион, девушки, а также музыканты прошли в банкетный зал где событие было отмечено шампанским. Декоршмен с Родионом хотели бы еще посидеть в этом уютном заведении, но девушки заторопились домой, особенно боявшиеся родителей Нелли. Декоршмен вызвался ее проводить, и все разъехались по домам. Но главные смотрины еще впереди. На следующий день Родион привез девушек в ресторан уже в сумерках. Декоршмен в это время сидел с цикавым за столом и готовил его к прослушиванию будущей актрисы. Народу в зале было много, но столик для Родиона с девушками был зарезервирован. Проходя по залу, Вероника заметила, что многие девушки смотрят на Родиона особенным взглядом, и у нее поднялось настроение. Родион был хорош. В своем черном костюме и умело подобранном галстуке он выглядел на все сто и даже казался старше своих лет». Родион заказал девушкам кофе с пирожными, а себе открыл бутылку газировки. В коротком инструктаже он сказал Лионелле, что они пришли сюда не развлекаться, а по делу, и как только его провернут, сразу отправятся по домам. Затем предупредил Леонеллу, что он не собирается встречаться здесь с Цикавом, и что она должна помалкивать о своем знакомстве с ним, то есть с Родионом. Вскоре ее позвали на эстраду. В этот раз имя певицы прозвучало на весь зал, и Лионелла Миссанш вновь запела «Помоги мне», а публика дружно принялась танцевать под эту песню. Едва раскрасневшаяся певица вернулась за столик, как подошел декоршмен, поздоровался и, подмигнув Родиону, объявил, что цикавый горит желанием познакомиться с Лионеллой. Радион тут же рассчитался, сказал девушкам, что будет ждать их на улице, и как-то незаметно испарился. Дальше все прошло точно по плану. Декоршмен привел Цикавого и церемонно представил его девушкам, причем обставил дело так, будто певица снизошла к просьбе маленького человечка. Потери от волнения, Цикавый стал просить Лионеллу спеть в его пьесе, и вскоре они пришли к соглашению. Цекавый сказал, что утверждение на роль — чисто формальная процедура, и уже с завтрашнего дня она может считать себя актрисой Народного театра. Когда декоршмен с Цекавым удалились, девушки тут же вышли на улицу к поджидавшему их Родиону. Он стоял на другой стороне улицы в тени от фонаря и внимательно наблюдал за тремя мужчинами недалеко от входа в ресторан. Взглянув туда, Нелли испуганно схватила Веронику за руку и крикнула «Ой, смотри!». В этот момент два мужика, громко матерясь, начали раздевать третьего, невысокого молодого человека. Неизвестно, чем кончилось бы дело, но тут к месту действия прибежал Родион и после короткой потасовки отбил у налётчиков молодого человека, который что-то сказал Родиону и быстро зашагал к автобусной остановке. Родион вслед ему произнёс — Тебе ещё повезло. У папарацци работа нелёгкая, их часто бьют. Оглядевшись по сторонам, он увидел девушек и направился к ним. Вероника спросила его, — Это было ограбление? — Ну, в общем, да. Обнаглели гады до крайности. Пошли отсюда, пока они не опомнились. Но далеко идти не пришлось. Очень кстати подвернулось такси, на котором испуганную и переполненную впечатлениями Нелли отвезли домой. Оттуда Родион с Вероникой отправились к ее дому уже пешком. Впрочем, идти было недалеко. По дороге Веронику охватили смутные подозрения, что Родион знаком с жертвой ограбления, и она принялась расспрашивать его о папарацци. Но он ловко увел разговор в сторону и сосредоточился на проблемах завтрашнего дня. Вероника поняла, что параллельно прослушиванию Лионеллы в ресторане происходили еще какие-то события, о которых Родион знал, но старательно помалкивал. Следующий день был выходным, но не для народного театра. Как и было условлено накануне, Родион с Вероникой и Лионеллой прибыли во дворец около десяти утра. Девушки отправились в дворцовые лабиринты искать Цикавого и Евгения Ильича, а Родион остался ждать их на улице. Минут через двадцать появилась Вероника и сказала, что все в порядке, мол, Нелли принята в театр и уже с понедельника приступает к репетициям. Минут через пятнадцать из дворца вышла радостная Нелли. Подойдя, она рассказала, что после утверждения на роль певицы Ильич непременным условием поставил исполнение в спектакле песни «С одесского кичмана», Цикавый сильно возражал, но Ильич одержал над ним победу. Нелли вдруг сделала грустное лицо и сказала, что не знает этой песни, а идти назад и признаваться в этом Ильичу она стесняется. Родион тут же вытащил из кармана листок с текстом этой песни, что здорово удивило Веронику. Это был несомненный сговор. Она поняла, что Родион ведет какую-то игру, в которой Нелли всего лишь одна из фигур — а ее устройство в театр — всего лишь часть плана этой хитрой интриги. Нелли прочитала текст и сказала Родиону, что у тебя было по-русскому, разве можно так безграмотно писать? Болять на боке. По русскому языку у меня была пятерка. А это шуточная песня, причем одесская. Она поется от лица не шибко грамотного человека с одесским акцентом, поэтому исполнять ее нужно точно, как в этом тексте». «Ну, хорошо. Только я и мелодии не знаю. Я же никогда ее не слышала». Родион обозвал их городскими дикарями, подумал и сказал. «Я отведу вас сейчас в одно место. Там вы услышите эту песню и заодно обогатите свой жизненный опыт. Здесь недалеко». «Что недалеко?» «Мужское общежитие. Да не бойтесь, я же с вами». «Держитесь в кильваторе, ни с кем не разговаривайте, и ничего с вами не случится». Минут через пятнадцать они подошли к трёхэтажному зданию унылого тускло-жёлтого цвета. Вероника спросила, «Ты здесь живёшь?» «Нет, я обитаю в другом месте, но правила везде одни и те же». Поздоровался с пожилой вахтёршей и сказал, «Я в восьмую, а не со мной». Вахтёрша кивнула. Но Родион уже шел по коридору к нужной комнате. Девушки послушно семенили вслед. В коридоре было спокойно и безлюдно. Лишь в одной из комнат слышался какой-то грохот, и оттуда доносилась матерная ругань. Родион подошел к двери с нарисованным краской номером 8 и два раза стукнул в нее кулаком. Послышался скрежет огромного накладного замка, дверь открылась, и сиплый голос сказал «Заходи, Родион». Увлекая за собой девушек, Родион прошел в комнату, закрыл дверь и поздоровался. «Общий привет!» На столе почетное место занимала бутылка портвейна, а за столом сидели два парня лет по двадцати пяти. Один из них был сиплый, а другой — рыжий. На кровати сидела довольно вульгарного вида девица, должно быть, чья-то подруга. Сиплый ответил на приветствие. «О, репнула земля, и появился черт!» Рыжий уставился на девушек вожделеющим взглядом, но Родион остудил его. «Спокойно, ребята, это не биксы, они по делу. Ведем себя прилично. А где Смирнов?» Рыжий вздохнул, повернулся к Родиону и нехотя ответил. «Он с утра ушел на базар и до сих пор там болтается. А зачем он тебе? Пластинка нужна». «Без него не дадим. Развоняется, спасу нет. Жди, когда вернется». «Нам только одну песню послушать». «Не две?» «Нет, одну. А что?» «Да так, ничего. Все нормально. К вам неожиданно приходит человек, слушает одну песню и уходит. Хорошо, что мы знаем твои закидоны. Ладно, слушай». Рыжий достал из шкафа старую радиолу стрела, установил ее на подоконнике и вытащил из тумбочки коробку с пластинками. Родион начал перебирать их в поиске нужной, а сидящая на кровати девушка, глядя на него, воскликнула. «Эй, а я тебя раньше видела! С места не сойти, это ты!» И, повернувшись к своим приятелям, она взахлёб принялась рассказывать. «Вот осенью, когда меня таскали свидетельницей, сижу я в дежурке, следа каждую, а тут его заводят. Да, длинного этого, да в таком виде, что я от страха чуть не уписалась. На улице мороз, а он голый, без трусов, босый!» Весь побитый в каких-то ранах, железной цепью обмотанный, а на цепи гиря. Я слышала, что мусорам лучше не попадаться. Но когда своими глазами увидела, какие зверства они творят, то рассказала следователю все, что знала и чего не знала. на равнодушным тоном, Родион сказал. «Девушка, ты меня с кем-то перепутала». «И ничего я не перепутала. Такое не забудешь. У тебя вон и шрам на щеке остался». Радион подошел к Сиплому и что-то сказал ему на ухо. Парень ткнул девушку пальцем в живот и в полголоса приказал «Заткнись, дура». Девушка обиделась, но замолчала. Родион нашел пластинку, поставил ее на проигрыватель и душевный голос Леонида Утесова зазвучал во всю мощь динамика. Саде, кабат пичмана, дезори два урикана, пењари два урикана, тај ново, во во во во На самом деле, эта пластинка была кустарным изделием студии звукозаписи, расположенной на Нахичеванском рынке. Но звучала она вполне узнаваемо и разборчиво. Это была еще не заигранная гибкая пластинка на круглой фотографии с видом города, стандартного размера обычной грампластинки. Прослушав песню от начала до конца, Нелли сказала, что этого достаточно, мелодию она запомнила. Родион попрощался, и они тем же порядком вышли на улицу, оставив жильцов восьмой комнаты в сильном недоумении. Оказавшись на улице, девушки переглянулись и облегченно вздохнули. Для невинных домашних девочек Вероники и Нелли визит в мужское общежитие стал настоящим приключением. Жанна слушала Веронику, почти не дыша и забыв про мороженое. Вздохнув, она сказала, «Как я тебе завидую, Вероника! Родион внес в твою жизнь столько романтики! Нервотрепку он внес! Жанна, ты мне подруга?» «Подруга. Тогда пошли в милицию сходим, а то я одна рабею. Я ведь там сроду не была». «Зачем? Понимаешь, я уверена, что та Бигса из общежития ничего не напутала». Про эти странные шрамы на лице он ничего не говорит, а видно, что они не очень старые. А может, он беглый каторжник и под чужой фамилией живет? Вот и тебе, Жанна, в голову лезет всякая чушь. Это от неизвестности. Надо с этим покончить. Сходить и все узнать. А куда именно? Милиции много. Думаю, надо обращаться по месту жительства. Я узнавала, что это 107-е отделение. Девушки вышли из кафе и отправились на поиски данного учреждения. Через полчаса они робко просочились в дежурную часть 107-го отделения милиции и подошли к сидевшему за столом с телефонами капитану средних лет. Он строго взглянул на них и сказал, «Слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Вероника Патрикеева, а это моя подруга Жанна. Я пришла узнать про Родиона Коновалова. Что произошло? Рассказывайте подробно». «Ничего не произошло, я просто хотела узнать». «Что именно?» «Недавно я услышала, что осенью его привезли сюда голым и в цепях». «Почему вас это интересует?» «Скажите, он преступник?» «Нет». «А кем вы приходитесь к Коновалову?» «Ну, я это, дружу с ним». «А девушка ему кто?» «Никто, она просто со мной, мы с ней в консерватории учимся». «Ну вот». «Интеллигентные девушки, отвлекаете органы от серьёзных дел, мы не занимаемся проверкой слухов. И в том отделении, где он гремел цепью, вас отошьют, узнают, что пришли с пустым интересом и сразу выпроводят за порог. А тебе, Вероника, я дам хороший совет. Обходи этого скрытого финна десятой дорогой. Он тебе не по зубам, то есть не пара». «Почему он скрытый фин? «Потому что скрывает». «Всё, всё». Идите, барышни, домой, не отвлекайте. Дежурный схватил трубку зазвонившего телефона, а другой рукой махал на девушек. Они уныло поплелись на выход. Очутившись на улице, подруги остановились возле угла здания, решая, что делать дальше. На ступеньки вышли два молодых милиционера и закурили. Несмотря на расстояние, девушки слышали их громкий разговор. Сейчас приходила подружка нечистого духа и чего-то хотела про него вынюхать. — Ну? Такая же ведьма? — Нет. Бубнов сказал, что девушка из приличной семьи. Чего она в нём нашла? — Вообще-то Коновалов не урод. Из любой семьи девушка может в него втюриться. А с другой стороны, ведьмы в приличных семьях тоже встречаются. И не так уж редко. Девушки завернули за угол и снова остановились. Жанна сказала. — Нифига себе! Да его тут знают, как облупленного! «Знаешь, Жанна, кажется, я начинаю его бояться». В своих подозрениях Вероника была совершенно права. Продвижение Леонеллы в артистке было всего лишь частью, проворачиваемой Родионом операции. Предыстория этих событий началась месяцем раньше, когда Родиону пришла в голову идея водочного червя. Ему хотелось проверить идею на практике, но для этого требовался подходящий объект — Методика водочного червя исключала его массовое применение. Лечение было индивидуальное и только в домашней обстановке, с согласия клиента. Впрочем, способ лечения согласия пациента гарантировал. Разочарование наступало позже. Проще говоря, в окружении Родиона не было алкоголиков. Многие знакомые мужики любили выпить по случаю. А кое-кто из них временами надирался в зюзю, но запойных среди них не было. И вдруг Евгений Ильич сделал неожиданный финт и ушел в крутой алкогольный вираж. Виной всему была та самая интриганка Лина. Она соблазнила Ильича. Но когда он не дал ей главной роли, из мести написала письмо его жене, в котором сообщила о любовной связи с ее мужем и о том, что она якобы ждет от него ребенка. Жена устроила Ильичу дикий скандал, собрала чемодан и ушла жить к маме. Нервы у Ильича не выдержали, он забил на работу и, выключив домашний телефон, первый раз в жизни ушел в тяжелый одиночный запой. Родион понял, что это шанс проверить метод в действии и заодно совершить очередное доброе дело. Он купил бутылку вина и отправился к Ильичу домой. Увидев в глазок бутылку, Ильич пустил его в квартиру. Уговаривать Ильича пришлось минут сорок. Родион предусмотрительно не стал сообщать, что водочный червь — его изобретение. Он рассказал о своей бабушке-ведьме и намекнул, что знает хороший способ бросить пить, который обойдется Ильичу всего в двадцать рублей. Ильич пустил пьяную слезу и сказал, что бросать пить нет смысла, поскольку его уже должно быть выгнали с работы. Радион тут же заверил его, что если он согласится на лечение, то зам директора по дружбе с Родионом оформит отсутствие Ильича на работе как творческую командировку. Сработал последний аргумент. И Евгений Ильич согласился. На время лечения Родион сделался для Ильича нянькой. Он ходил в магазин за водкой, готовил нехитрую закуску и выносил мусор. На третий, заключительный день лечения, Родион принёс десять бутылок кефира для облегчения мук завершающей фазы, и вскоре Ильич забрызгал свою комнату продуктами тошноты чуть ли не до потолка. В этот момент под предлогом чего-то забытого явилась его жена, и от увиденного безобразия забыла цель своего визита. Родион отвел ее в прихожую и объяснил, что Ильич страдает за свою честность в искусстве. Он не дал бездарной актрисе Лине главную роль, а она оказалась мстительной и необузданной особой, которая, ко всему прочему, врет на каждом шагу. И ее предполагаемая беременность является обычной пошлой выдумкой. Всеми брошенный Евгений Ильич отравился чем-то недоброкачественным, и теперь Родион лечит его кисломолочной диетой. Бледный Ильич, лежащий на диване в окружении молочных бутылок, и в самом деле вызывал жалость. В сердце женщины пробудилось раскаяние, и, забыв о ссоре, она принялась ухаживать за больным мужем и убирать квартиру. Все закончилось хорошо. Ильич завязал с выпивкой, вышел на работу и железной рукой навел порядок в театре. Запуганная Радионом Лина сбежала до его возвращения. Но дружба с Радионом безнадежно испортилась. Ильич избегал всяких контактов и при одном упоминании о своем бывшем консультанте болезненно морщился или даже выражался матом по его адресу. Радион понял, что метод водочного червя достигает цели, но имеет побочный эффект в виде озлобления пациента на целителя. Но это было естественным следствием крайне неприятных воспоминаний о процессе лечения. Кроме того, сюда примешивалось и еще кое-что. Недели через три на трамвайной остановке Родион столкнулся с женой Ильича. Она была в подавленном настроении и в лице Родиона увидела человека, которому можно было поплакаться в жилетку. Она отвела его в сторонку и рассказала, что былое отравление каким-то образом повлияло на характер Ильича и далеко не в лучшую сторону. Он совершенно перестал выпивать, но превратился в злобного домашнего тирана и Квалыгу. Женщина с умилением вспоминала времена, когда Ильич выпивал, но был мягким и общительным человеком, с самого начала семейной жизни, доверявшим жене ведение семейного бюджета. А теперь... Он забрал кассу себе и требует отчета за каждую истраченную копейку. Ей стыдно об этом рассказывать маме. Родион постарался успокоить женщину. Он сказал, что это явление временное. Через месяц или даже раньше жизнь войдет в свое русло, и прежние отношения восстановятся. Родион понял, что с добрым делом у него не заладилось, и решил отыграть назад. Предлог для разговора с Ильичем он придумал довольно быстро, но в этот момент подвернулась Нелли, из-за которой план нехитрой операции пришлось слегка подкорректировать. Однако все оказалось не так просто. В деле появились новые обстоятельства и действующие лица, осложнившие процесс. В тот самый день, попрощавшись с Вероникой и Нелли, Родион прямиком отправился во дворец, чтобы поговорить с Евгением Ильичем. Выждав момент, когда Ильич оказался в кабинете один, Родион зашёл к нему и поздоровался. Ильич досадливо сморщился и произнёс «Чего явился изверг?» «Ильич, я чувствую себя виноватым и хочу тебе помочь. В смысле избавить тебя от водочного червя». «Ну уж нет. Второй раз я на твою удочку не попадусь». «Выслушай до конца, Ильич. Есть возможность достать противоядие от водочного червя. Выпьешь лекарство и всё в порядке». Через два дня можно опять выпивать, как и раньше. Но есть условия. Нужно принять одну девушку в артистке». «Это такой шантаж?» «Нет, ты здесь другое. У меня есть знакомая дочка профессора, который биолог по червям, а у нее есть подруга, которая хочет поступить в театр. А я вроде посредника». «Ладно, пусть приходит. С цикавым как-нибудь договорюсь. Вознесся дальше некуда». «Чудит?» «Не то слово». В его пьесе «Официантка поёт». «Где он такое видел?» «В фильме «Карнавальная ночь». Там официантки не только поют, но и пляшут. Я так понял, что он ни разу в жизни не был в ресторане, а берётся о нём писать. Редкое нахальство». «Это ещё мелочь». Прошёл слух, что его собираются назначить худруком дворца. «А это уже катастрофа! Кому в голову пришла такая дикая идея? Ведь у него нет образования». «Зато у него есть связи наверху». В отделе культуры работает известный тебе товарищ Сычев. Цикавый женат на племяннице его жены. Теперь все ясно? Мамочки, а что ж делать? А парафинить его давно пора. Но как? Эта сука не пьет и даже не курит. Все проще, чем кажется. Нужно прикинуться валенком и поставить пьесу в точности по его тексту, ничего не исправляя. «Но это же надругательство над искусством!» И окончательный приговор цикавому сценаристу. «Не переживай, Ильич, я им займусь». Узнав, что цикавый во дворце, Родион нашел его, притащил в пустой зрительный зал и принялся обрабатывать. «Читал я твой сценарий. Ты, Иван, себя превзошел. Такую серьезную тему отразил. Аж дух захватывает. Будет жалко, если пьесу зарубят». Ильич не замечает, а наверху люди опытные сидят. Идеологическое отклонение сразу обнаружит. Какие отклонения? Я же не расхваливаю там капитализм. Дело не в содержании, а в форме. Как коммунист ты должен строго держаться соцреализма, а в твоей пьесе сплошные условности и абстракции. Вот у тебя там официантка поет «Очи черные». Где ты видел поющих официанток? Если бы это был водевиль, то все было бы в порядке. Жанр условный, там все поют. А в серьезной пьесе — это уже сюрреализм. Чисто буржуйский стиль. А за такие вещи поголовки не гладят. И за меньшие грехи люди партбилет на стол выкладывали. Цыкавый подавленно молчал. Он знал, что идеологическое отклонение — дело не шуточное, а слова Родиона — не пустой звук. В поисках выхода из положения он сказал, «Да я вообще уберу из пьесы выступление и песню». «Получится еще хуже. Твой ресторан превратится в обычную столовую, куда люди ходят не развлекаться, а просто набить требуху. И учти, в советских столовых молодые работницы и так в большинстве своем комсомолки». «Нет, Иван, общую концепцию менять не надо. Тебе нужно поработать над деталями. Например, ввести в действие певицу». И пьеса приобретет реальные черты. Тебе, как писателю, чтобы избежать ляпов, необходим конкретный опыт. И в первую очередь ресторанный опыт. «Я не пью». Ну, ты прямо дитё малое. В ресторанах никто не пьёт. Там культурно выпивают. А это целая наука, знать которую обязан всякий интеллигентный человек, в особенности писатель». Бокал марочного вина, культурно выпитый за столиком в благородной компании, не отразится на твоей репутации и не подорвет твое здоровье. Кстати, о компании. Первый раз тебе нужно сходить в ресторан с опытным в этих делах человеком. И на твое счастье я такого знаю. У меня есть знакомый профессор ресторанной этики. Разве такие бывают? Бывают. У Эдуарда диплом училища искусств. А ресторанную этику он изучал не где-нибудь, а в Париже. «Большой специалист. Я сегодня позвоню ему насчет консультации. Если он согласится, то тебе, считай, крупно повезло. Но учти, тебе придется потратиться. За науку надо платить». «И сколько он берет за уроки?» «Нисколько. Оплатишь столик на двоих или троих, и все». «Будет еще и третий?» «Это уж как получится». Эдуард может захватить с собой приятеля-американца. Американца? Не переживай. Он негр, а значит, прогрессивный американец. Это же тема для твоего нового произведения. И какая тема? Человек порывает с гнилым буржуазным обществом и остаётся жить в СССР. Как писатель-коммунист ты должен использовать этот шанс? Очень заманчиво. Но когда и как всё это? «Напиши мне свой телефон, а завтра или послезавтра я свяжусь с тобой и подробно обо всем проинформирую». «Родион, ты только никому в театре не рассказывай про это, особенно Ильичу. Сам не проболтайся о нашем разговоре. Если Ильичу знает, что я тебе помогаю, то и к дворцу больше не подпустит». После этого разговора Родион позвонил Шиманскому-младшему и попросил устроить встречу с Декаршменом. Казимир ответил, что устраивать ничего не нужно, потому что декоршмен в данный момент находится в известной Родиону мастерской, пьет пиво с раками и никуда не торопится. Минут через сорок Родион прибыл на место, уселся на табурет против декоршмена и изложил суть дела и попросил у него помощи. Декоршмен рассмеялся и сказал, «Всякое бывало, но преподавать ресторанные манеры еще не приходилось. Но почему бы и нет?» «А чего ты так за него хлопочешь? Кто тебе этот цикавый?» «Никто. Ради этого чучела я и пальцем бы не пошевелил. Но ситуация заставляет. Я хлопочу о девушке, а без него устроить её в театр в данный момент непросто. А она того стоит? Не страхолюдина?» «Она поёт бесподобно. Да и с виду ничего». Дикаршмену затея понравилась. И минут двадцать они с Родионом составляли план операции — начиная от прослушивания в ресторане «Отдых» и заканчивая присутствием американца-рубероида. Обсудив детали, они разъехались по домам. На другой день после знакомства с леонелой Декаршмен сказал Родиону «Ты должно быть слепой, если не заметил, что Неля — девочка высший класс». «Да кто спорит? Я сразу это заметил, но у меня сейчас на первом месте Вероника». На другой день Родион сразу после работы наведался в редакцию заводской многотиражки, где в данный момент работал Ласкирёв. Он искал Акима вовсе не случайно. Работавшая во дворце буфетчица однажды поведала Родиону о том, как женился Цыкавый. До знакомства с Люсей Ласкирёв полгода встречался с симпатичной девушкой Соней. Дело определенно шло к свадьбе, как вдруг Соня заявила Акиму, что полюбила другого человека, духовно развитого и практически писателя. Этим человеком был цикавый. Через месяц она вышла за него замуж, и хотя Ласкирёв не был лично знаком с драматургом, он затаил на него злобу. Приход Родиона попал точно в цель. Ласкирёв сидел за столом в тесном кабинете на двоих. Увидев в дверях Родиона, он запрядал глазами по сторонам, но бежать было некуда. Родион вежливо поздоровался, показал взглядом на сотрудника и предложил Акиму выйти во двор для секретного разговора. Аким тяжело вздохнул и обреченно поплелся к выходу. Первым делом Родион заметил. «Сразу видно, что тебя здесь не ценят Аким. В твоем кабинете мыши спрятаться негде». Аким согласно кивнул. Он шкуры чувствовал, что его здесь не любят. Он был чужеродным элементом, и редактор только повода ждал, чтобы от него избавиться. Родион продолжал. «Но это ненадолго. Я тут для тебя подготовил материал. Напечатаешь, прославишься и сразу пойдешь на повышение. Ты не по адресу. Я технический работник, а не корреспондент. Ты знаешь Ваню Цыкового?» Ласкирёв подобрался, глаза его недобро прищурились, но в словах он был осторожен. Слышал про такого и пару раз видел издалека. «Узнать сможешь?» «Смогу. А что с ним?» «Настало время сбросить с этого негодяя маску, и это сделаешь ты». «Какую маску?» «Маску приличного человека». У него репутация положительного до тошноты человека. Не пьет, не курит, не гуляет от жены и все такое. А какой он на самом деле знают единицы? Разложившийся тип. Гуляет по ресторанам, бухает с иностранцами. Город большой, скрыться с глаз легко. Но это, как говорится, дело его совести. Главное в другом. Он ведь драматург. А это уже другой уровень социальной ответственности. Через неделю назначена премьера спектакля по его пьесе. Я ее читал, это ужас. Ресторанный быт, атмосфера пошлости, песни на уровне гоп со смыком, эклектика, сюрреализм. И все это прикрыто святым именем комсомола. Ты просто обязан сходить на премьеру и описать это безобразие в фильетоне под каким-нибудь хлестким заголовком. Например, «Драматург в овечьей шкуре» или «Любовь под блатные песни». А чтобы ты не думал, что я тебе тут голову морочу, прямо сегодня вечером сходи в ресторан отдых и увидишь цикавого во всем блеске. Он сегодня там бухает со знакомым американцем. Американцем? Вот именно. Жаль, что твоему свидетельству могут не поверить. Вот если бы их сфотографировать... Между прочим, у меня имеется фотоаппарат, но там же освещение плохое. Так ведь и фотографии не на выставку посылать. «Родион, скажи мне одно. У тебя-то какой интерес в этом деле?» «Можно сказать, романтический. Большого секрета здесь нет, поэтому слушай. Я познакомился с чудесной девушкой, хорошей певицей и примерной комсомолкой, а этот лицемер цикавый уговаривает ее спеть блатную песню в его поганом спектакле. Сам понимаешь, в такой ситуации кулаки бесполезны, поэтому бить цикавого...» Нужно его же оружием, то есть печатным словом. Знакомых журналистов у меня не густо. Вот я и пришел к тебе, Аким». Вот теперь все стало ясно. «А где этот ресторан?» Родион дал Акиму все необходимые сведения, а затем предупредил его. «Для фотографии выбери момент, когда он будет с американцем за столом вдвоем, без посторонних». «А как я узнаю американца?» «На лбу у него, что ли, написано?» «Да, и не только на лбу. Это у него на всей морде написано, потому что он негр». «Ну ничего себе!» «Не бойся, Аким. Я тоже там буду. И в случае чего подстрахую тебя». Аким понял, что ему выпал шанс поквитаться с удачливым соперником и решил его не упускать. Небольшой фотоаппарат в кожаном футляре с длинным узким ремешком он повесил на плечо и замаскировал под светлым пиджаком. По дороге в ресторан он зашел в какую-то столовую, чтобы настроить фотоаппарат на соответствующее освещение и сделать контрольный снимок. Но его оттуда с руганью выгнали. Ласкирёв понял, что советский общепит не любит фотографироваться, и впредь следует вести себя осторожнее. Он начал чувствовать себя разведчиком в тылу врага, однако решимости у него не убавилось». Народу в ресторане было много, однако столик на Ласкирёва нашёлся. Он соврал официантке, что поджидает приятелей с девушками, а чтобы не сидеть просто так, заказал 150 водки и салат. Водка пришлась очень кстати, она придала ему смелости. Цикавого Ласкирёв увидел сразу. Его чернокожий сосед был заметным ориентиром. Третьим за их столом был модно одетый крепкий молодой человек. Инстинкт подсказал Ласкирёву, что этому парню фотоаппарат лучше не показывать. Ковыряясь в салате, он ждал, когда Цикавый и Снегром останутся за столом одни, и дождался. После выступления молодой певицы фронтоватый приятель Цикавого наконец поднялся из-за стола и ушёл на другой конец зала. Ласкирёв не стал терять времени, он расстегнул пиджак, достал фотоаппарат и привёл его в боевую готовность — В этот момент оркестр заиграл танго, и несколько пар начали танцевать. Пройдя сквозь них, Ласкирёв приблизился к столику Цикавого, поднял фотоаппарат и с близкого расстояния щёлкнул два кадра. Разомлевший Цикавый на это не отреагировал. Возможно, он подумал, что для ресторана это нормальное явление, а поддатый рубероид возомнил себя звездой Голливуда, улыбнулся в объектив и обнял Цикавого за плечи. Аким снял их еще раз и быстро удалился. Последний снимок получился лучше всех. Все оказалось гораздо проще, чем он предполагал. «Дело сделано, и можно идти домой». Ласкирев присел за свой столик и позвал официантку для расчета. Но все было не так просто, как казалось Акиму. Ласкирев сразу не понравился официантке. В его поведении было что-то неестественное, и она не спускала с него глаз. И, как оказалось, не зря. Увидев фотоаппарат в руках посетителя, она тут же сообщила об этом метрдотелю. Тот немедленно вызвал старшего официанта и кухонного рабочего Гену, которого при случае использовали в качестве помощника вышибалы. Показал им ждущего расчета Ласкирева и приказал разобраться с подозрительным клиентом. Когда Лыскирёв вышел из ресторана, двое мужчин, стоявших возле входа, переглянулись и пошли вслед за ним. Метров через двадцать они его догнали, притиснули к стене здания и, грязно ругаясь, потребовали отдать фотоплёнку по-хорошему. По чёрному халату на одном из агрессоров Лыскирёв опознал в них сотрудника ресторана, осмелел и тоже послал их по известному адресу. Тогда официант схватил его сзади за руки и скомандовал мужику в халате. «Гена, давай!» Гена расстегнул на Ласкирёве пиджак, ухватился за фотоаппарат и принялся открывать футляр. Аким неумело отбивался ногами. В этот момент ему на помощь прибежал Родион. Не говоря ни слова, он бедром оттолкнул лыскерева вместе с официантом в сторону и сходу врезал наглому Гене кулаком в морду. Гена, приложив ладонь к рту, отвернулся и сказал «Ты тыри зуба выбил, фука!» Эти зубы у него выбивались уже не первый раз, и он знал им точный счёт. Официант рисковать зубами не стал и отпустил Лыскирёва. Родион дёрнул за рукав Акима, и они, пока враг не опомнился, быстро покинули поле боя. Эта история, хоть и не сразу, для всех закончилась хорошо, за исключением цк Вова. В назначенный день состоялась премьера спектакля «Комсомольская любовь». Из всего скучного с непомерно длинными паузами действия зрителям понравилась только песня с одесского кичмана в исполнении Лионеллы. Посмотрев это творение, Ласкерев написал ядовитый фильетон, где раскритиковал и произведение, и его творца, но редактор многотиражки его не принял, сказав, что это клевета на ЦКового. От представленных фотографий морально разлагающегося драматурга редактор пришел в ярость и заявил, что советский журналист — не папарацци. Он не должен пользоваться методами продажных западных СМИ. Ласкирёву помог его приятель из КГБ. Узнав, в чём дело, он через свои связи пристроил фильетон в областную газету, где его стилистически подправили и напечатали под названием «Комсомольская любовь под блатные песни». Этот фильетон раз и навсегда покончил с цикавым писателем. Газета сделала пьесе рекламу, и народ повалил в театр слушать блатные песни, но спектакль немедленно был закрыт, а цикавого было приказано и близко не подпускать ко дворцу. На партийном собрании ему влепили выговор и посоветовали завязать с творческой деятельностью. Покровитель от него отказался. Он понял, что муж племянницы своей дуростью может скомпрометировать его самого. Благодаря фотографиям Ласкирёв испытал приятное чувство посрамления былого соперника. Жена Цекавого, убеждённая в том, что её непьющего мужа оклеветали, нашла Ласкирёва с целью закатить скандал, но фотография Цекавого в обнимку с негром за столом с бутылками подействовала на неё, как ушат холодной воды. Соня растерялась и некоторое время стояла с открытым ртом, затем схватила фотографию и быстро зашагала домой. Выражение ее лица сулило цикавому большие неприятности. Однако редактор от такого финта возненавидел Ласкирева еще больше и своими бесконечными придирками вынудил того написать заявление об уходе. Но в компенсацию фельетон понравился Люсиному отцу. И он, наконец, разрешил ей выйти замуж за Лыскирёва. Благодаря поддержке тестя через некоторое время Аким пошёл на повышение и занял место в профсоюзном руководстве. После спектакля Лионелла не проснулась знаменитой, но её заметили. Музыканты ресторана «Отдых» уговорили её стать у них солисткой. Но через месяц, впечатлённая талантом юной певицы, мать Вероники устроила Лионеллу в концертную бригаду филармонии. А осенью Нелли поступила в музыкальное училище по классу вокала. С Декаршменом у нее случилась горячая любовь, и через год они поженились. В тот самый день, когда Леонеллу приняли в театр, Радион принес Ильичу поллитровую бутылку противоядия, именуемого "субстанция". С виду эта субстанция походила на жидкий кисель, но имела такой мерзкий вкус, что Радиону стало жалко Ильича и он посоветовал заедать лекарства мочеными яблоками. Через два дня к великой радости жены Ильич пришел с работы под Датым, и у них все стало как прежде. Но дружба с Родионом не восстановилась. Впрочем, Коновалову и самому было не до театра, из-за всякого рода неприятностей. Честно говоря, все эти неприятности были спровоцированы им самим, Вернее, его неизбывным стремлением к совершению добрых дел. Но как-то так получалось, что, помогая другим людям, он сам регулярно попадал в дурацкие ситуации. После одного такого нелепого случая нервы у Вероники не выдержали, и она дала ему полную отставку. Хотя позже об этом и жалела.